Глава 18. Дар Теперь я понимала, почему пациентов здесь немного. Я вышла проверить, как там матушка-бедняги. «Давай, малец, держись!» — слышался голос доктора из-за приоткрытой двери. «Не вздумай мне умирать!» В этот момент побледневшая мать рухнула в обморок. «О боги!» — выдохнула я и бросилась к ней. Подняла, усадила на стул, который вытащила из соседней комнаты плеснула воды на лицо из недопитого стакана. «Нона!» снова заревел доктор. «Ты там устроила спасательную миссию для всех, кроме того, кто реально умирает?» «Иду!» крикнула я, оставив женщину приходить в себя, и бросилась обратно. Я помогала доктору бинтовать рану на груди парня, глубокую, зияющую, будто зверь вцепился. Руки дрожали, но я держала повязку крепко. Меня реально мутило, Я понимала, что сейчас потеряю сознание от такого количества крови. Это просто выше моих сил». Когда все было сделано, доктор устало опустился на стул. В одно мгновение чудовище в белом халате превратилось в старого, измученного человека. «Молодец», — бросил он, не глядя на меня. «Хотя сначала думал, что ты устроишь тут спектакль. Трагедия одной матери, и не хотите ли чашку чая?» Я улыбнулась сквозь слезы усталости, вспоминая, что действительно хотела предложить чай. «Запомни, мне плевать на родственников, которые живы и вполне здравствуют, раз сумели сюда прийти», произнес доктор, хмурясь. «Мне не плевать на пациента, которому нужна помощь. Поэтому никаких расшаркиваний вежливости перед родными. Это все бестолково и бесполезно. Никаких стульев и кресел, иначе они не уйдут отсюда» а мне здесь толпа не нужна». «Ну, здесь я его мнение разделяла, но не до конца. Я считала, что хотя бы кресло должно быть, но пока что не решалась озвучить свои предложения». «Проверь пульс», — вздохнул доктор, а я кивнула, беря пациента за руку, пытаясь нащупать его. Сначала мне показалось, что пульса нет, но потом я поняла, что он просто очень слабый. И вдруг... Я почувствовала, как выхожу из тела. В эту же секунду я увидела того самого парня, который метался по комнате в панике. Он был полупрозрачным, словно призрак. Мой взгляд упал на меня, сидящую рядом с пациентом, и на него, лежащего на кровати. «Тише», – прошептала я, глядя на призрака. «Я прошу вас успокоиться». «Успокоиться?» – дернулся он. Вы это называете успокоиться? Он показал на свое тело, которое лежало в метре от нас. Все хорошо! сглотнула я, удивляясь, что он меня слышит. Давайте без паники, ладно? Вы сейчас вернетесь обратно в свое тело. Боже, что я говорю! Но ведь так не должно быть, чтобы душа вот так вот разгуливала по комнате отдельно. Все хорошо, мы вас вылечим. Продолжала я, видя, как парень смотрит на меня с удивлением и недоверием. «Ты что, костлявая?» — спросил он, шарахаясь от меня. «Нет!» — возразила я. «Я медсестра!» Я смотрела на парня. Странная мысль посетила меня. А вдруг он не может вернуться? Вдруг он не знает, как это сделать? Но я же как-то возвращаюсь...